Глава 12. Валим огородами. При взгляде на то, что творилось у базы противника, меня вдруг посетила одна безумная идея. Правда, в ее исполнении были некоторые сложности. Точнее, в моих условиях исполнение было совершенно нереально. Мне бы отступить без последствий. Шум мы навели капитальный. Весь лес вокруг стоит на ушах. Отовсюду доносятся странные звуки, похожие на звериный клич, Трещат ветки, а от базы то и дело уходят поисковые отряды. К слову, в их состав, как бы странным это не выглядело, входят местные волки. Да-да, те самые родственники моего Жухлова. Выходит, не я один такой умный попытался приручить этих зверей. И, похоже, они прекрасно для этого подходят. Однако это сильно осложняет мои шансы на беспрепятственный выход. Мутанты-сенсоры наверняка уже заткнули бреши, и стоит попасться им на глаза, пиши, пропало. Нужно добраться до костюма, пока его не обнаружили. Слишком уж часто доносится треск и крики с той стороны. Я отполз в чащу и осмотрелся. Так и есть, наблюдательная сеть полностью восстановлена. Мало того, противник привел ее в режим активного поиска, и если на подходе паузы между осмотром территории позволяли проскочить, то сейчас они крутили головами, как долбанные маяки. Помимо прочего, их обзор часто перекрещивался, практически не оставляя слепых зон. «И что прикажете делать? Лезть на пролом бесполезно. Я не вывезу схватку даже с небольшим поисковым отрядом». «Что вас черти дрючили?» Зло процедил я сквозь зубы. И в этот момент прямо за спиной раздалось частое дыхание. Я чуть штаны не испачкал от неожиданности, но с облегчением выдохнул, как только обернулся. «Ты совсем дурак?» Прошептал я. «Меня чуть инфаркт не схватил, жопоты шерстяная!» В ответ жухлый пару раз лизнул мою рожу. Сопротивляться я не стал, чтобы не поднимать лишний шум. Он ведь может воспринять это как игру и в итоге все равно своего добьется. Стоп. А это что такое? Я вдруг заметил на питомце ошейник, которому прикрепили гарнитуру для связи. Видимо, парни догадались, что я выбрался из костюма, а может, решили, что он поврежден, и поэтому я не отвечаю. В общем, гадать смысла нет, а вот пообщаться очень даже стоит». Готов биться об заклад, что они собирались предупредить меня об отступлении. Сняв устройство связи с ошейника Жухлова, я закрепил его на ухо и активировал. «Короб тени! Прием!» — прошептал я. «Короб тени!» «На связи!» — прилетел ответ. «Ты чего там молишься? Ни хрена не слышу!» Блять, догадайся!» «Ладно, не пыли!» — усмехнулся капитан. «Мы снялись с позиции, так что выходи с восточной стороны. На поляне их целая орда». «Я догадался!» «Помощь нужна!» «Не уверен, что вы сможете. Лучше сидите тихо. Я вас найду». «С базой что? Мы сможем к ней пробиться?» «Забудь, она больше не наша. Отбой расскажу при встрече». «Принял, ждем!» Я отключился, но было уже слишком поздно. Похоже, радиопередачу засекли и даже запеленговали. От базы противника прямиком в нашу сторону двигался отряд из двух десятков особей. Больше высиживать смысла нет. Пора рвать когти». Словно подслушав мои мысли, жухлый задрал морду и протяжно завыл, чем окончательно выдал нашу позицию. «Валим!» — Рявкнул я уже не таясь и сорвался с места. Едва я обозначил свое присутствие, в движение пришла вся шпионская сеть. Лес наполнился пронзительным писком, от которого заломило в зубах. Кроны деревьев зашуршали от того, что мелкие твари принялись менять позиции, выстраиваясь точно по моим следам. Теперь преследователи не ошибутся. Впрочем, на чудо я и не надеялся. Преследователи нашли бы меня и без помощи наблюдателей. Успеть бы добраться до костюма, тогда будет хоть какой-то шанс уйти с территории противника живым. Крупная тень проскочила над головой, заставляя вжать ее в плечи. Вот такого поворота я точно не ожидал. Огромная тварь с перепончатыми крыльями, отдаленно похожая на птеродактиля. Правда, у этой рожа вытянута иначе и больше напоминает рыбу молот. Просвистев над кронами деревьев, летающий мутант развернулся и пошел на второй заход. Когда он поравнялся со мной, раздался жуткий вопль, от которого у меня натурально заломило в костях. В голове загудело, изображение перед глазами поплыло, и я вместе с ним. Дезориентация в пространстве была настолько сильной, что я не заметил дерево, в которое вписался лбом в следующую секунду, но останавливаться было нельзя». Поборов мимолетную слабость, я сфокусировал зрение и вновь перешел на бег. Но теперь я хотя бы знал, чего ждать от летающего монстра. Шишка на лбу еще какое-то время будет об этом напоминать. Неизвестно, какие бы я заполучил последствия от этого крика, не будь во мне крошек нанитов. Уверен, что это они поспособствовали быстрому восстановлению. Да и бежать без них с такой скоростью я бы вряд ли сумел. Жухлый, конечно, мчится не из последних сил, но я хотя бы от него не отстаю». Над головой снова нависла тень. На этот раз я не стал дожидаться звуковой атаки и присел самостоятельно, при этом заткнув уши руками. Сработала она отлично. Волной меня все же накрыло, но не так основательно, как в прошлый раз. В отличие от меня, птица затормозить не догадалась и промчалась дальше, оглашая лес диким воплем. Так что, по факту, замерев, я даже сэкономил время. На исправно показывали курсы, и вскоре впереди появились те самые заросли, где я бросил костюм. До них оставались считанные метры. Преследователи уже дышали в спину, и малейшая заминка обещала стать фатальной. Все-таки даже с учетом нанитов, помогающих мне держать приличный темп, до скорости мутантов я не дотягивал сильно. Плюс две остановки по пути, от одной из которых у меня до сих пор ныли зубы. Тонкие ветви хлестнули по лицу, когда я с диким хрустом вломился в кустарник. Еще пара шагов до брони, а когда я ее натяну, преследователям сильно не поздоровится». Я уже видел ее тусклый блеск в траве и приготовился активировать, но в этот момент мне навстречу выскочил волк. Он заступил на костюм, оскалил огромные клыки и утробно зарычал. И это был взрослый представитель хищника, а не тот щенок, который сейчас спрятался за мои ноги. Буквально два удара сердца, и позади раздался хруст ветвей. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, я попался». Точно такое же рычание раздалось позади, но теперь оно вырвалось из глотки Жухлова. «Ну чем, падлы!» Я презрительно сплюнул. «Давайте потанцуем!» Я встал в боевую стойку как раз в тот момент, когда из кустов выбрались хозяева волка, что стоял на моем костюме. Один из мутантов что-то прокаркал, и зверь тут же уступил ему место. А вот это странно. Потому как с мутантом я еще могу справиться, а вот со зверем точно нет». Мне показалось, что на лице противника проскочила презрительная ухмылка, когда он не спеша двинулся в мою сторону. «Давай! На меня иди!» — поманил я его рукой. «Сейчас я твою ухмылочку тебе же в очко затолкаю!» Противник прыгнул вперед резко, без какой-либо подготовки. Вот он только что шел в развалочку, а в следующее мгновение уже стоит вплотную и пытается вскрыть мне глотку с загнутыми, как у кошки, когтями. Его выпад был молниеносным и неожиданным, но моих рефлексов хватило, чтобы пропустить его над головой. А затем я резко сорвал дистанцию, нырнул в ноги и, подхватив мутанта за бедра, повалил его в густую траву. По идее, мне бы добить его парой прямых в челюсть, но что-то подсказывало «не успею». А потому, не теряя драгоценного времени, я закричал «Жухлый, рви, суку!» и бросился к костюму. Единственное, что я успел, так это коснуться его рукой. Машина древних загудела и начала открываться, когда в мою ногу вцепился мутант, опрокидывая меня на землю. Волчонок не подвел и, получив разрешение атаковать, ухватил уродца за голень. Монстр взревел, но меня не отпустил. А пока я брыкался, пытаясь освободиться, на помощь подоспели его собратья, которые как раз вышли мне в спину. Двое схватили меня за руки и рывком подняли. Третий сгреб в охапку Жухлова, при этом зажав ему пасть, чтобы тот не кусался». Волчонок заскулил и попытался выкрутиться, но силы были явно неравны. Меня обступили со всех сторон. И тут, наконец-то, загрузилась нейронная связь с костюмом, о которой я даже не подозревал. Оказывается, я мог управлять им, находясь снаружи. Очень своевременное открытие. Пробежав глазами по меню, я отыскал строку «Автобой» и тут же его активировал. И теперь впервые смог увидеть работу машины со стороны. Когда находишься внутри, эффект слегка размазывается, даже когда смотришь на то, как действуют боты. Но сейчас действия трехметрового железного воина завораживали и пугали одновременно. Выпустив мечи из локтей, робот в считанные мгновения уничтожил пятерых мутантов. Трое упали разрубленными, а двоих от попадания кулаков унесло за пределы видимости. Меня тут же отпустили, чтобы атаковать новую, более опасную цель, но мутантам там не светило ничего хорошего. Робот ударом ноги превратил ребра первого в кровавое месиво, а второго в полете поймал за горло и с хрустом раздавил его. Затем швырнул безжизненное тело в третьего, сшибая его с траектории прыжка. Я рванул к костюму. Словно почувствовав мое намерение, тот замер, раскинул руки в стороны и раскрылся, принимая меня в свое уютное нутро. «Вот теперь повоюем!» Ухмыльнулся я и встретил прямым ударом очередного мутанта, в смятку разбивая его голову. Снизу раздался виск, и я поспешил на помощь Жухлому, который сцепился со взрослым волком. Вот где оказалось довольно сложно. Эти двое катались по земле с ревом, вырывая куски плоти друг из друга. И ударить так, чтобы при этом не зацепить своего не получалось. Пришлось пригнуться, чтобы схватить взрослого волка и оторвать от него Жухлого, который не собирался выпускать из пасти глотку противника. Естественно, что с заминкой тут же воспользовались рядовые мутанты, один из которых запрыгнул мне на спину и сейчас долбил в шлем — Гул от его ударов сильно раздражал, но руки были заняты. Недолго думая, я подпрыгнул и рухнул на спину, и даже сквозь костюм, обладающий хорошей звукоизоляцией, почувствовал, как захрустели его кости. Аккуратно поставив жухлого на землю, я поудобнее перехватил взрослого волка и, что было сил, запустил им в стоящее неподалеку дерево. Зверь взвизнул, рухнул на землю и дважды попытался подняться, но задние лапы его больше не слушались — По-хорошему, его бы добить, чтобы не мучился, но на это нет времени, так как очередная партия мутантов прорвалась через кусты. Ведь здесь и Лосю понятно, что им меня не одолеть, так чего ради они жертвуют жизнями? И у меня был ответ, чтобы задержать до прибытия серьезного подкрепления. В другое время я бы с радостью продолжил бой, но сейчас у меня были другие планы. Подхватив Жухлова, я перекинул его через плечо и бросился на новых противников». Прямым ударом ноги отправил одного из мутантов в короткий полет и нырнул в образовавшуюся брешь. Ветки застучали по костюму, и я инстинктивно прикрыл руками лицо, хотя мог не волноваться о его сохранности. И в очередной раз подивился технологическому чуду. Ведь находясь в тяжелой броне, я ощущал ее как собственное тело. Волчонок лежал на плече и не дергался, словно понимал необходимость подобного метода передвижения. Это в мирное время, его на руки хрен возьмешь, тут же визжать начинает и брыкаться. А как по шапке получил, так сразу присмирел. Не останавливаясь, я снял зверь и осмотрел его на наличие ран. Выглядел он немного потрёпанным, но не критично, так что я вернул его на место и прибавил хода. Лес снова наполнился пронзительным визгом мелких наблюдателей. Костюм фиксировал каждое их движение, и теперь я окончательно убедился, что они не просто так скачут по ветвям, а действительно выстраиваются по моему следу. Преследователей пока не видно, но я был уверен, что они следуют сзади, иначе зачем вся эта пляска шпионов? Сейчас моя скорость выросла как минимум вдвое, а значит, я постепенно уходил в отрыв. Жаль, нельзя охватить всю территорию, как это происходит при совместной работе с наблюдательной башней. Сейчас мое зрение распространяется едва ли не на 2-3 сотни метров вокруг. Сенсоры зафиксировали движение сверху, заставив меня замереть и свернуться калачиком. Не знаю, подействует ли этот крик на меня через костюм, но лучше перевдеть. Заодно я спрятал Жухлова, прижав его к груди. Крик ударил по нам так же, как в прошлый раз, едва зацепив. Крылатая тварь унеслась дальше, а я подскочил и продолжил бег, используя волчонка в качестве воротника. И чуть не стал заикой, когда он вдруг взвыл во всю глотку! Хорошо, что техника быстро подстроилась и слегка приглушила его вой, иначе я бы оглох на правое ухо. «Да заткнись ты! Самому страшно!» — прокомментировал его выходку я. Но, как оказалось, я сильно ошибся с выводами. Оказывается, таким образом жухлый предупредил меня о приближающейся опасности. Тени, мелькнувшие за деревьями, я заметил не сразу. Впрочем, их зафиксировал даже не я, а сенсоры костюма, передав изображение напрямую в мой мозг. Из-за этого и сложилось ощущение, будто я к этому причастен. Да и не в этом суть, а в том, что по нашему следу летела стая волков, голов эдак на восемь. Не весь какая угроза для механического воина, но все-таки они в состоянии нас задержать. Жухлый начал извиваться на плече, пытаясь спрыгнуть. Дурак, не понимает, что здесь ему безопасней. Пришлось слегка прихлопнуть его по мохнатому заду, чтобы успокоился и не отвлекал». Все это время я неотрывно следил за стаей, которая ушла далеко вперед и почти скрылась от сенсоров. Они уже не добивали до вожака. Но я был уверен, что этот маневр нужен, чтобы выйти нам на перерез. И когда в мозг прошел сигнал о второй группе, вышедшей нам в спину убедился в этом. «А вот это уже нехорошо!» — пробормотал я и резко свернул влево. «Посмотрим, что вы на это скажете!» «Маневр удался!» Примерно через пару минут обе части стаи объединились, но мне от этого легче не стало. Разве что теперь им придется развивать атаку в одном направлении. Но нет. Природные инстинкты работали иначе, чем разум, и вскоре стая вновь разделилась. Это вызвало улыбку, потому как в эту игру я могу играть до бесконечности, оттягивая момент атаки. Теперь я свернул вправо, чтобы вернуться на курс, но стая словно просчитала мой маневр. На сей раз объединение не произошло, зато уходящий вперед отряд разделился еще раз. Теперь они двигались по четыре особи с каждой стороны от моего направления и тем самым предугадывали каждый мой шаг. Мало того, они не отходили далеко, чтобы наверняка успеть отреагировать. «Вот же суки!» — прошипел я. «Ну ладно, давайте, попробуйте меня достать!» Левая стая будто восприняла мой вызов за команду и резко пошла на перехват. Правые продолжали двигаться по прямой до самого последнего момента. Они подключились к атаке одновременно с левой группой, резко свернув почти на 120 градусов. Шансов вырваться из этих клещей, не вступив в схватку, у меня попросту не осталось. Первый волчар распластался в длинном прыжке, пытаясь сбить меня на землю. И такая тактика могла бы сработать, будь на моем месте лось или другое крупное животное но они имели дело с разумным существом, к тому же при оружии, хоть и холодным. Я уже в который раз пожалел, что не взял с собой винтовку. Сейчас бы от этой стаи только остывающие трупы остались. Я буквально на мгновение притормозил и встретил волка клинком, вышедшим из предплечья. В траву упали две половинки зверя, а затем я почувствовал, как что-то зафиксировало мою ногу. Не сильно, но этого сопротивления оказалось достаточно, чтобы я кубарем полетел в густую траву. Прыжок был лишь отвлекающим маневром, основная атака пришлась на мои ноги. И хоть прокусить стальную броню волки были не в состоянии, уронить меня им все-таки удалось, а значит придется драться здесь и сейчас, рискуя встретить подкрепление, которое непременно дышит в спину. Как умудрился спасти жухлого при падении, я так и не понял. Возможно, за меня все сделала автоматика, однако ничего хорошего на земле его не ждало. Стая обступила нас со всех сторон и тут же пришла в движение, гоняя вокруг будто по стадиону. Жухлый прижался к моим ногам, но при этом умудрялся не стеснять меня, приноравливаясь каждому моему шагу. Я топтался на месте, пытаясь понять, откуда же прилетит первый удар, но все равно пропустил рывок противника. Сенсоры зафиксировали его сзади, и пока я оборачивался, волчара успел подкрасться практически вплотную. И в отличие от меня, он был готов к ответным действиям и лихо выкрутился из-под удара ногой, даже не пострадав. А как только я на него отвлекся, меня снова атаковали сзади. На сей раз удачно, хотя тоже как посмотреть. Волчья пасть сомкнулась на лодыжке, но на этом все. Прокусить броню они по-прежнему были не в состоянии. Он даже попытался потянуть мою ногу на себя, чтобы вывести меня из равновесия. Вот только не рассчитал, что я тяжелее его, килограмм эдак на 200 А вот его череп не выдержал сокрушительного удара кулаком и лопнул, разбрызгивая мозги по траве. Жухлый тут же включил героя и со злобным рыком принялся трепать труп своего сородича. А я едва успел переключиться на очередную атаку, теперь уже намеченную в грудь, а может и в глотку. Однако цели противник так и не достиг. Упав на землю разрубленным, так что его точных намерений я не узнал. Зато остановил третью попытку и все-таки подловил хитрого зверя, который хотел отскочить. Но я уже просчитал его намерения, тем более что подобный маневр со стороны стаи уже видел. И вместо того, чтобы ударить его сразу, вначале сделал подшаг, при этом зарядив ударную ногу и грамотно распределив вес тела. Пинок вышел настолько мощным, что у зверя оторвало башку, а само тело просвистело по воздуху несколько метров. И в этот момент нас накрыла тень летающей твари. Звуковой удар попал настолько точно, что я почувствовал его, несмотря на защиту костюма. Но надо отдать должное технике древних. На этот вид атаки в нем имелось все необходимое. Мои кости хоть и завибрировали, но зрение и вестибулярный аппарат не пострадали. Зато стае досталось по первое число. Как и Жухлому, который вначале напрудил лужу с испуга, а затем припал к земле и жалобно заскулил. На размышление времени не оставалось. Сейчас появился отличный шанс свалить от стаи, чем я и воспользовался. Закинув Жухлова обратно на плечо, я рванул на пролом на ходу, отвесив знатного пинка, метнувшемуся в сторону волку. Кажется, я ему что-то повредил, потому как путь он продолжил, уже подволакивая задние лапы. Как бы странно в данной ситуации это не звучало, мне было его жалко. В первую очередь он зверь, и не виноват, что разумные твари послали его на верную смерть. То ли они поняли, что гнаться за металлической машиной нет никакого смысла, то ли потери превысили допустимый минимум, но стая от нас отстала. Около часа я мчался по лесу с жухлым на плече и единственный противник кружил над головой, периодически окатывая нас своими воплями. Ощущения, конечно, те еще, но костюм все-таки экранировал большую часть звуковой волны. Однако после третьей атаки зубы у меня ломило, не переставая, а тварь с каждым новым заходом добавляла еще и еще. Я почти выбрался из леса, когда сенсоры засекли новых врагов, идущих на перерез. Вначале я опешил от такого поворота, но, проследив траекторию своего движения, вдруг осознал... Нас специально вывели именно в эту точку. Иными словами, загнали, как это делают на охоте. Неосознанно я выбрал другой путь, когда сваливал от стаи, а летающий монстр периодически подправлял наш курс. Я орал каждый раз, как только мы с него сворачивали. — Тень, мать твою, ты где трешься? Нарушая все уставы радиосвязи, раздался в голове голос Коробкова. — Нас окружают! Если не появишься через пять минут, мы уходим! — Сваливайте! — мрачно ответил я. — Мне, походу, пи... Ты где? Маяк, вруби! Не лезьте сюда! ревкнул я. Завали хлеба и включи маяк, если не хочешь, чтобы я тебе при встрече зубы выбил! Зло вернул капитан. А селенок, хватит? Мля, тень! Мне сейчас не до шуток. Включи маяк! Это приказ! Я влез в меню и врубил аварийный маячок. И в этот момент на поляну прямо передо мной вывалились. Сразу шесть качков в окружении трех десятков рядовых мутантов. «Ты-то хоть не будь идиотом!» — покосился на жухлого я. «Уходи! Вали отсюда!» Однако волчонок жалобно поджал хвост и опустил уши, но бросить меня не решился. Не помог и легкий поджобник. Волчонок взвизгнул, но остался на месте, а затем развернулся в сторону противника и утробно зарычал. «Ну, как хочешь. Значит, подохнем вместе!» — пробормотал я и занял боевую стойку. Айда, черти!» «Подходи по одному!»